Витамины чая. В чае присутствует чуть ли не весь алфавит витаминов. В нем имеется провитамин А, каротин, важный для нашего зрения, особенно для людей пожилого возраста, склонных к заболеванию глаз кератитом и обеспечивающие нормальное состояние нежнейших слизистых оболочек, носа, глотки, гортани, легких бронхов, мочеполовых органов. Чаи представлены и обширная группа витамина б Витамин В-прим, тиамин, способствует нормальному функционированию всей нашей нервной системы, а также принимает участие в регулировании деятельности большинства желез внутренней секреции, надпочечников, щитовидной железы и половых желез. Неплохо действует этот витамин и на больных диабетом, язвой желудка и подагрой. Витамин b 2 рибофлавин, делает нашу кожу красивой, эластичной, предотвращает или снижает ее шелушение, сухость, а также облегчает излечивание экземы. Но кроме того, рибофлавин применяется для лечения тяжелых заболеваний печени, бронзовой болезни, циррозов, гепатитов, диабета, а также при дистрофии миокарда. Группе витаминов В принадлежит и пантотеновая кислота, витамин b 15 препятствующий развитию кожных заболеваний, дерматитов, и крайне важный для нашего организма как катализатор. Наконец, плеска к этой группе и никотиновая кислота, витамин ВП, Противопеларгический витамин, очень устойчивый к высоким температурам и хорошо растворимой воде. В этом витамине особенно нуждаются люди, систематически употребляющие в пищу кукурузу или очищенный рис, в которых витамин ПП почти полностью отсутствует. Содержание никотиновой кислоты в чае исключительно велико, в сотни раз больше, чем витамина B прим Имеется в чае и витамин С. В свежем чайном листе его в 4 раза больше, чем в соке лимона и апельсина. Но при фабричной обработке часть витамина С, естественно, теряется. И тем не менее его остается не так уж мало, особенно в зеленых и желтых чаях, где аскорбиновой кислоты в 10 раз больше, чем в черных. Но основным витамином чая является витамин п. Витамин П или c 2 в комплексе с витамином c резко усиливает эффективность аскорбиновой кислоты, способствует ее накоплению и задержанию в организме, а также помогает усвоению витамина c Почти всем продуктам из чая, содержащим катехины, в том числе чайным красителем, свойственна так называемая П-витаминная активность, то есть способность действовать как витамин В. Витамин В укрепляет стенки кровеносных сосудов, предотвращает внутреннее кровоизлияние. По содержанию витамина В чай не имеет себе равных в растительном мире. Он в этом отношении гораздо богаче гречихи. 85 единиц в чае, 61 в гречихе. Наибольшей В витаминной активности обладает зеленый чай. Однако не только в зелёном, но и в чёрном чае, особенно в высокотонинных сортах, содержится витамин П. Выпивая 3-4 стакана чая хорошей крепости, мы обеспечиваем свой организм суточной профилактической дозой витамина П. Не менее важен для нас и содержащийся в чае витамин К, способствующий образованию в печени протромбина – необходимого для поддержания нормальной свертываемости крови.